Глава 28. Тамила. Тами, я заеду в 8, задерживаюсь на работе, произносит Рома, как только я отвечаю на звонок. Хорошо, я как раз успею заскочить в магазин. А что там? Еды надо купить. Я слышу его негромкий смех. Прожора, ласково обзывается он. Может, тебе заказать что-нибудь? Закажем уже домой. Договорились. Только ты в магазине не задерживайся. Я хочу заехать, забрать тебя и поехать домой отдыхать. К тому же бутс не кормленный. А я говорила, что тебе нужна помощница по хозяйству. И что я ответил? Что они все время переставляют все с места на место, и это раздражает твою педантичную душу. Последние слова это уже от себя, тина. Точнее, от тебя, -ти тина. И вообще, я решил, что теперь у меня новая причина, чтобы не нанимать помощницу. Какая? «В моём доме теперь появится женщина. Буквально сегодня в 8 «И ты предлагаешь мне убираться у тебя?» «Будем делать это вместе так веселее». «Предупреждаю. Я буду переставлять вещи с места на место. Специально дразню его, хоть знаю, что он даст мне полную свободу, и многие вещи будут смещены со своих привычных мест». «Переставляй сколько твоей душе угодно. Достроим дом». Там будешь расставлять все по своему вкусу. Единственным исключением станет мой кабинет. Кабинет у него, фыркаю я. Место, куда я буду сбегать от тебя. Я снова фыркаю. Выходит так громко, что на меня оборачивается администратор салона. При том, что мой кабинет находится в конце коридора. Быстренько поворачиваюсь к нему спиной. Далеко не убежишь. Ладно, маленькая, мне пора. Встретимся в 8. Хорошо. Люблю тебя. И я тебя. Шепчу в трубку, а потом отключаюсь. Поворачиваюсь на стуле и счастливо улыбаюсь. Но улыбка тут же сползает с лица, как только я вижу нашу новую клиентку. Нет, мне показалось, наверное. Моргаю, приоткрыв рот, но видение не исчезает. Я точно вижу, что Сережа показывает ей на мой кабинет. И она начинает идти, глядя на меня. «О, нет, нет, нет! Только не ко мне! Боженька, пожалуйста, только...» «Добрый день, Томила!» Здоровается Лена, подойдя к моему кабинету. Я откладываю телефон в сторону и, не сводя с нее взгляда, встаю с высокого стульчика. «Здравствуйте!» «Похоже, я к вам!» Решаю убедиться в том, что это какая-то ошибка, и на самом деле бывшая Рома записана совсем не ко мне. Открываю рабочий планшет... Пробегаюсь по записям, вот чёрт, и не страшно ей было идти ко мне. Я же могу и изуродовать, есть у меня пара способов. Но этим путем я идти не буду. Отрываюсь от планшета и поворачиваюсь к Лене. Натягиваю на лицо вежливую улыбку, хоть и дается мне это с трудом. Проходите, располагайтесь на кушетке. И тут, как в дешевой мелодраме, мой телефон на столике оживает. На весь экран улыбающееся лицо Ромы с подписью «Любимый». Лена сверлит глазами экран, а потом кивает на него. «Ответьте, любимый ждет. Я пока буду располагаться, как вы любезно предложили». «Я потом перезвоню». «Нет нужды», — бодро заявляет она, как будто это не наш общий любимый звонит, а мой персональный. Все же я должна быть честна с самой собой». Она, похоже, тоже испытывает к нему какие-то чувства, потому что как бы ни храбрилась и не натягивала снисходительную улыбку, боль в глазах не скроешь. даром тихонько отвечаю на звонок. «Я с клиентом». «Маленькая, я быстро. Заеду раньше. Через час буду, так что не убегай. Заберу тебя с работы с вкусняшками». «Хорошо», — тихо и сухо отвечаю я. Все нормально?» Его голос из Игриова становится серьезным. «Да, занята». Коротко отвечаю я и отключаюсь. Чувствую, как по позвоночнику пробегает колючий холод, потому что мне в спину смотрит бывшая моего мужчины. Противно так, но ничего не поделаешь. Мне нужно работать хотя бы до декрета. Натягиваю перчатки и подъезжаю на стулик к клиентке. Все подготовительные процедуры делаю на автомате надеть ей одноразовую шапочку подготовить маску вы бы так не отвечали своему мужчине томила произносит лена когда я снимаю макияж и очищаю ее кожу а то ровен час убежит к более ласковой ничего личного елена но со своим мужчиной я разберусь сама ох тяжело вздыхает она я тоже так думала муж у меня ласку оказывается любил а я его в ней не купала Считала, что это именно меня нужно носить на руках и всячески холить и лелеять. И вот чем закончилось. — Чем же? — Разводом, — констатирует она. — Мне очень жаль. — А мне нет. Стабильность только потеряла. В конце концов, столько лет вместе. Но в этом браке не было любви, что печально. — Зачем же тогда вы вышли за него? Молодая была. Избалованная девочка — которая ищет свое место под солнцем. Тогда мой муж еще был простым преподавателем, а я студенткой. Ну и закрутилась у нас. Потом он стал деканом, а я преподавателем. И по иронии влюбилась в своего студента. Я тяжело сглатываю. Не хочу, чтобы она вдавалась в подробности, но не могу же я закрыть клиентки рот. Они все болтают у косметологов. Ох, какой был парнишка. Молодой. Неугомонный, ослепительно красивый. А сейчас вырос в такого мужчину, что хочется ему только в глаза заглядывать и дарить всю нерастраченную на мужа ласку. Виться и тереться, словно кошка а его ноги. Любую прихоть исполнять. Но он упущен, кажется. Хотя... Она многозначительно молчит, а мне хочется эту кисточку с набранной на нее маской засунуть ей в ноздри. Да поглубже. Сильнее сжимаю рукоятку и с завидным спокойствием продолжаю наносить маску на лицо. Я выдержу. Но время покажет. Я столько раз его подводила и обманывала. Вполне логично, что он перестал мне доверять. Но планирую это доверие восстановить. Я, по большому счету, с мужем ты и не спала. Ну, то есть пару раз в неделю отдавала супружеский долг. Изменяла. На автомате поправляю я. «Нет, я именно отдавала долг. Все остальное я копила для своего ромчика». «Он не любит, когда его так называют. Бубню себе под нос». «Это он вам так сказал?» — соврал Томила. «Любит, но позволяет только мне». «Внутри меня все переворачивается и сжимается. То есть про маленький ром он соврал? И получается, у нее есть для него специальная форма имени?» Эксклюзивное для этой женщины? В горле встает горький ком, который при глотании создает эффект шипения, как будто я набрала в рот газировку. Он щекочет мне горло, но мне все никак не удается сглотнуть его, чтобы снова начать нормально дышать. Еще пара мазков, и я заканчиваю нанесение. Тут же встаю со стула и бросаю взгляд на настенные часы, на автомате засекая время. «Не разговаривайте, пожалуйста, я скоро вернусь». Срываю перчатки с рук и, бросив их в урну, вылетаю из кабинета и несусь в туалет. Запираю за собой дверь, прислоняюсь к ней спиной и, подняв голову, дышу, дышу, дышу. «Господи, ну почему я так это воспринимаю? Почему так хочется плакать? Раньше я такой не была, стойко сносила подобные ситуации. Почему сейчас не могу?» может эта беременность сделает из меня размазню если это так запрусь дома и найду удаленную работу буду не знаю мыло варить что угодно только бы не пересекаться с этой женщиной и вообще можно мне вернуться во вчерашний день где мы с ромой бродили по детскому магазину и пытались угадать пол ребенка чтобы купить хоть что нибудь для будущего малыша мы держались за руки обнимались Все выглядело таким радужным вокруг, пока это не появилось на горизонте. На самом деле я не могу винить Лену. В Рому легко влюбиться и крайне тяжело отпустить. Он как будто уносит с собой огромный кусок твоего сердца, вырвав его из груди. И, понятное дело, она пытается разведать обстановку, изучить повадки соперницы, к сожалению, совсем не думая о чувствах этой самой соперницы. Простояв еще несколько минут, я мою руки с мылом, делаю воду холоднее и, остудив кожу рук, подношу ладони к горящим щекам. Раз за разом, пока мое лицо не приобретает нормальный цвет, а мысли не перетекают к более оптимистичным. В конце концов, Рома предложил переехать к нему, и я согласилась. «Сегодня как раз перевозим еще часть вещей». Он подгоняет строительство дома, чтобы к рождению малыша тот был полностью готов для семьи. Мы запланировали пожениться, как только я рожу и вернусь в форму. Рома предлагал не откладывать и до появления животика оформить наши отношения. Но я хочу, чтобы у меня было достаточно времени на подготовку. К тому же, если говорить откровенно, мы еще не жили вместе. Кто знает, какими мы окажемся в быту. Одно дело отдыхать на островах вместе. И совсем другое быт. А вдруг Рома все таки не сможет выдержать моей мании к перестановке вещей? Да, вот так моя любимая вселенная сводит вместе совершенно несовместимых людей. Педанта и девушку, которая любит перестановки в доме. Мама говорит, что это от того, что я всё детство переезжала и пыталась создать уют даже в захудалых квартирках, которые мы снимали. Но мне так и не удалось отыскать свой собственный уголок. В съемной квартире, из которой я сейчас выезжаю, тоже много всяких недоработок, поэтому я постоянно двигаю вещи, создавая эффект новизны, которая приносит мне комфорт. Может быть, когда мы переедем в построенный Ромой дом, я обрету желанный покой? Мысли о Роме и доме немного успокаивают меня. Внутри все еще прожигает мысль о том, что у Лены есть право называть его Ромчиком. Но я уже чувствую в себе силы, стоически пережить сеанс, так что в кабинет возвращаюсь с бодро поднятой головой и вовремя, чтобы снять эту маску и наложить следующую. Намеренно выбираю ту, которая накладывается целиком на все лицо, включая губы, и уже через несколько минут Елена безмолвна на ближайшие двадцать. Я позволяю себе все это время рассматривать ее. Что говорить, холёная, красивая, состоятельная. Но я тоже обладаю всеми этими качествами. Правда, за исключением последнего, но это только дело времени. В конце концов, Елена достигла этого не своим трудом. Удивительно, но сеанс заканчивается молча. Я даже немного мычу в такт музыки, льющиеся из колонок, окончательно развеселившись. «Готово!» — объявляю, убираю руки от тела Лены. Она медленно садится на кушетке, и ждёт, пока восстановится кровообращение. «Я теперь понимаю, почему к вам так тяжело записаться», — хрипло произносит она. «Вы еще даже не видели результат». «И понимаю, почему он на вас подсел», — игнорируя мои слова, продолжает Лена. «И почему же? Снова мрачнею я». «Наверняка с такими навыками массажа лица вы искусны в сексе». «Я встаю со стула», И, выбросив перчатки, иду к двери, демонстративно открываю ее, давая Елене понять, что наша встреча окончена, и дальше я не намерена ее слушать. Она спускается с кушетки и, подхватив сумочку, идет на выход. Притормаживает рядом со мной и, глядя в глаза, насмешливо произносит. «Я не всегда такая вежливая, несмотря на два высших образования. И не думайте, Томила, что я оставила попытки вернуть своего мужчину». «Он не ваш», — не выдерживаю я. «Мой», — с улыбкой произносит Елена. «Всегда был моим. Моим остался». Еще раз смерив меня надменным взглядом, она выходит, а я закрываю дверь громче, чем стоило. Опять схожу с ума всего от нескольких слов. Хочется рвать и метать. Я запираю дверь, чтобы переодеться, и буквально срываю с себя костюм. Порывистыми движениями натягиваю свою одежду — Кое-как вешаю костюм в шкаф, беру свою сумку и, подойдя к двери, прикладываюсь к ней ухом, чтобы понять, ушла эта дамочка или нет. Я лучше пережду этот момент в безопасности своего кабинета, чем снова столкнусь с ней. Кажется, тишина. Выхожу в коридор, прощаюсь с Сергеем и коллегами и иду на улицу ждать Рому. Погода сегодня просто отличная, так что скоротаю это время снаружи. В салоне мне почему-то теперь очень душно. Это все влияние этой Лены, будь она неладна. Так надо дышать и поглубже, чтобы успокоиться к приезду Ромы. И как только мое дыхание выравнивается, на парковку въезжает знакомая машина. Все, можно успокоиться и не думать ни о чем. Через минуту я буду в безопасности. Но тут, словно из ниоткуда вылетает эта Лена, и буквально бросается под колеса Роминой машины. Виск тормозов, мой вскрик, резонирующий с ее, и у меня начинает кружиться голова. «Вот тебе и успокоилась».